Надежда Лухманова. Годы жизни. 1844-1907. 1. Осенняя ночь. Холодная, хмурая, полная невыплаканного горя. Кралась по небу и медленно, длинными грустными сумерками, обволакивала город. По небу неслись бугристые темные тучи. Догоняли друг друга, сливались, таяли и снова, разорвавшись на клочки, летели в неведомую даль. Маленькие бледные звезды глядели на землю, мигая, как выцветшие, усталые от бессонных ночей глаза. Сухой холодный ветер гнался за прохожими, карикатурные тени которых резкими черными штрихами рисовало электричество по широким тротуарам. На думе гармоничная гулка часы пробили одиннадцать. На углу Большой Морской, в роскошной квартире Ивана Сергеевича Полубнева, Кабинетные часы тоже пробили одиннадцать и разбудили от глубокой дремы хозяина, сидевшего в кресле перед полупотухшим камином. Иван Сергеевич машинально протянул руку, взял щипцы и хлопнул ими по груди каменного угля. Столб мелких искр метнулся вверх, и на минуту яркое пламя снова охватило маленький костер. В большой квартире было тихо до жуткости сегодня на какие-то именины Полубнев отпустил из своего лакея якова и жену его пелагею громадный кабинет освещенный одной электрической лампочкой под зеленым абажуром горевший над письменным столом тонул в густой темноте диваны массивные кресла обитые старинной кардуанской кожей с вытесненным на высоких спинках львом святого марка с 12 конечным крестом в лапах Казались сами какими-то угрюмыми бесформенными чудовищами. Тяжелые столы, заваленные бюстами, бронзовыми группами и альбомами. Темные бархатные портьеры. Этажерки, столики и темный персидский ковер, придавали тяжелую, несколько мрачную роскошь кабинету. Иван Сергеевич встал с кресла, потянулся и, заложив за спину руки, стал ходить по комнате. Почти громадный рост, Сутуловатые плечи, тяжелая поступь. Густые непокорно-волнистые волосы, спущенные вниз темно-русые усы, по первому взгляду придавали Полубневу угрюмый, несимпатичный вид. Но стоило пристально взглянуть в его осененные темными ресницами серо-голубые глаза, чтобы убедиться, как много чего-то прямого и детски ясного лежало в его открытом, спокойном взоре, как много доброты было в правильно красиво очерченных губах, открывавших белые ровные зубы. Все его движения носили характер застенчивой и неловкости, той осторожности, с которой очень сильные люди относятся к окружающим. Голос его густой и звучный. Подчас имел особые мягкие ноты, как у человека, умевшего скорее прощать и любить, нежели приказывать и оскорблять. Веселость его скорее выражалась блеском глаз и улыбкой, чем громким смехом и словами. И только всюду в широком лбе в прямой линии несколько тупого носа, В крупных губах, в подбородке лежала печать характера и твердой воли. Иван Сергеевич ходил по комнате, и жуткая тишина квартиры охватывала его сердце. Вечный холостяк без лепета ребёнка, без ласки жены. И так навсегда. На всю жизнь. И что такое его жизнь? Сцепление мелких обязанностей, занятий и развлечений. Составляющих, в общем, банальную, никому не нужную жизнь. Уйти даже пустого места за собой не оставишь. Никому не нужен. Никому. В прихожей тихо, трепетно прозвучал колокольчик. Полубнев как шел спиной к дверям, так и остановился, как вкопанный, с расширенными зрачками и бьющимся сердцем. Неожиданный робкий звон колокольчика испугал его. Резкий, отрывистый звон возвещает пожар. Телеграмму. Нежданно смелого гостя. Словом, призыв к жизни. Борьба или оборона. А этот еле слышный трепетный звон казался ему рукою судьбы которая вдруг неожиданно стучалась в его дверь. Минуту все было тихо. Полубнев обернулся и, бледный, прошел в прихожую, где ярко горела стенная лампа. В ожидании он прислонился к стене. Ему казалось, что по ту сторону двери он слышит чье-то порывистое и испуганное дыхание. Он глядел на колокольчик. Вот он снова дрогнул. сперва беззвучно еле колеблясь. Затем язычок ударился о чашечку и жалобно, трепетно звякнул несколько раз. Иван Сергеевич, волнуясь, неловко двинул дверной крючок. Щелкнул ключом и открыл дверь. Перед ним стояла стройная высокая женщина, вся окутанная в черное. Поднятый высокий каракулевый воротник Медичи стоял выше ушей. На голове такая же шапочка с круглым верхом, с двумя крыльями Меркурия, прижатыми по бокам. Густая траурная вуаль падала с ее лица прямыми складками. Иван Сергеевич не мог ее разглядеть, но хорошо знал, что перед ним она. Он отступил в прихожую, она перешагнула порог комнаты. Минуту оба стояли друг против друга, оба с опущенными глазами, не смея ни шевельнуться, ни сказать слова. Затем он сделал неопределенный жест по направлению кабинета. Она приподняла вуаль и прошла туда, а он запер двери на ключ, на крюк, методично, обстоятельно. И затем вернулся. Когда он вошел, она стояла перед камином и, очевидно, грелась. Он спросил: Вам холодно? и подвинул ей кресло к самому огню. Да, я озябла. Ветер, тихо проговорила она. Села. Протянула вдоль колен стиснутые руки и подняла на него глаза. Он машинально опустился на кресло против нее и, не моргая, жадно впился в нее глазами. Муж и жена встретились после двухлетней разлуки, и оба не имели сил заговорить. Он снова начал первый. «Вы давно приехали?» «Три дня. В эти три дня я шесть раз была у вас. Но не решалась звонить». «А сегодня?» «Сегодня позвонила. Я узнала, что вы одни». «А вы надолго сюда?» «Я? Навсегда». Снова наступило тяжелое молчание. Я приехала одна. Спазм сдавил горло, говоривший. Он меня бросил. Иван Сергеевич откинулся на спинку кресла. Рука его сделала жест, как бы говоря: Зачем вы мне это говорите? Она сидела все в той же покорной и усталой позе. Откинутая вуаль ее открыла красивые, неправильные черты. Бледное овальное лицо на которые всюду со лба и щек лезли пепельно-белокурые волны волос. Страшно грустные карие глаза ее глядели на мужа. И в них начинало теплиться чувство робости и надежды. При виде его, как казалось ей, все прежнего лица. «А ваш... ребенок...» Процедил он несколько глухо, но спокойно. «Умер. Я одна. Совсем одна. Измучилась, устала» и решилась прийти к вам. Она сняла с правой руки перчатку, вынула носовой платок и провела по лицу. Прежний знакомый аромат белого ириса дошел до Ивана Сергеевича. И снова сердце его, как сжатое чужой рукой, забилось нервно и сильно до боли. Перед ним была несколько похудевшая, как бы одухотворенная женщина, та самая, которую он пять лет тому назад привез сюда, в эту квартиру девушку, как он любил ее жадно, безумно, благоговея перед ее грацией, изяществом, наивную веселостью, любил до обожания. Мало того, он верил, что и она его любит. Никогда не видел он ни в одном ее жесте, не слышал ни в одном звуке усталости или нежелания отвечать на его ласку. Напротив, она всегда ждала его, бежала навстречу при первых звуках колокольчика, При первом шорохе его шагов, после каждой короткой разлуки она бросалась ему на шею и прижималась к его груди, обвивалась, ловя губами идущие к ней поцелуи. Он видел, как в глубине ее темно-карих глаз с желтоватой искрой загоралась страсть. Зрачки ее расширялись, и она смотрела на него влажными, совсем черными глазами. И вдруг все рушилось. Быстро, страшно, просто и безвозвратно. Он потерял ее. Как умирает человек, сраженный грозою. Не поняв даже, откуда налетел удар. Это было зимою, на третий год после их свадьбы. Они ехали на бал, где Полубневу надо было встретиться с весьма нужным и высокопоставленным лицом. Евгения Павловна, вся в белом, душистая, нарядная, закутанная с головой в какую-то кружевную пену, вдруг почувствовала головокружение. Затем страшную боль в висках. Разделась, слегла в кровать и стала умолять мужа ехать одного. Не терять случая, устроить завязывавшееся дело. Иван Сергеевич послал за доктором. Доктор констатировал простой мигрень. Прописал обладки и часа на два спокойствия. Нежно простившись с женой, Иван Сергеевич на цыпочках вышел в прихожую. И уехал. Сделав тысячу наставлений Лизе, любимой горничной жены, Приехав на бал, он узнал, что ожидаемое им особо не будет. Послонявшись из приличия с четверть часа по залам, он незаметно скрылся и вернулся домой. На его тихий звонок ему долго не отпирали. Испуганный, он звонил громче. Громче, и, наконец, когда он готов был уже бежать обратно к Швейцару и поднять тревогу, дверь распахнулась, и перед ним стояла бледная, перепуганная Лиза которая, заикаясь, доложила ему, что барани нет дома. Они уехали кататься, рассчитывая, что холодный воздух поможет им. Сначала ошеломленный Иван Сергеевич ничего не понимал. Он делал нелепые вопросы, получал глупые, сбивчивые ответы, затем замолк. Прошел на черный ход, запер там дверь на ключ, и положил его в карман. Прошел на парадную, сделал то же самое. И, убежденный, что теперь никто не выйдет из квартиры, ушел на улицу ждать жену. Он стоял за углом дома, откуда ему ясно было видно и улицу, и пересекавший ее переулок. Он ждал тупо, бессмысленно, почти без боли, считая извозчиков, следя машинально за маленькой рыжей собачкой, очевидно потерявшей хозяина, и теперь со страхом и надеждой, бросавшийся обнюхивать каждого прохожего. Он не чувствовал ни холода, ни усталости. Не сознавал летевшего времени. Не сторонился от дворников и прохожих, глядевших ему прямо в лицо. Но вот он услышал шум экипажа, приближавшегося с кирпичного. И сразу всем существом почувствовал, что это едет она. Он перешел на другую сторону и глубоко вдался в противоположный чужой подъезд. В санях, запряженных высоким темным рысаком, сидели двое. Мужчина, которого он сразу узнал по его военной форме. И она. Сани остановились в переулке, дома за три до подъезда. Он видел, как офицер, сидевший в санях, обнял ее, прижал к себе и поцеловал. Он слышал тихий взрыв смеха. Она сошла и пошла пешком, огибая дом. Сани ехали шагом, следя за ней. Что было дальше, он ясно никогда не мог себе представить. Какая-то сила выкинула его из подъезда. Он, кажется, ударил. Кого? Ее или его, выскочившего из саней. И... они уехали. А он? Он тоже вскочил на извозчика. Ехал, потом бродил где-то пешком. И вернулся домой на другой день. Она не вернулась вовсе. И вот теперь, после двух лет когда рана не затянулась даже свежей кожи, Она сидит перед ним здесь, опять у него, В их прежнем разбитом ею опозоренном гнезде. Взгляды их встретились. В ее темно карих глазах лежало что-то новое. Ему показалось, что оттуда из этих черных зрачков с желтоватыми искрами на него глядела тень ее прошлого, прожитого с другим или с другими. Сегодня очень холодно. Снова начала она. Я шла издалека. «Вы далеко...» Остановились. Она назвала одну из окраинных улиц. Опять разговор упал. Она огляделась кругом. Грудь ее широко, свободно вздохнула. Как у путника, достигшего наконец отдыха. Две слезы наполнили глаза. И медленно, незамеченные ею даже скатились по щекам. Он теперь глядел на ее шляпу. черное платье кончик ботинка, и сердце его сжалось. На всем, несмотря на элегантный покрой, виднелась печать времени. Нужда снилась из шелковых складок, говорила из потрескавшейся помятой кожи сапожек. «Я не видела вас два года. Вы были все время в Петербурге?» «Нет. Я путешествовал. Впрочем, я встречал вас. Первый раз в Бадене». «В тот день, как уезжал уже», — быстро прибавил он. «Раза три здесь. Но давно уже. Весною, проходя по итальянской, я сквозь окно магазина увидел ваш профиль. Вы покупали что-то, я долго следил за вами. Не мог оторваться». Оправдывался он. Она слабо вспыхнула. Потом вы на извозчика и уехали. «Затем я встретил вас в Михайловском театре». Вы были в ложе. А вы? Я ушел в самый верхний ярус. Куда вы не могли поднять глаз? Я оттуда любовался вами. Под влиянием его слов она вся теплела, оживлялась. Тень улыбки скользнула по ее красивым губам. Как здесь хорошо, уютно. Все по-прежнему? Почти все. Она снова вспыхнула. Там, по ту сторону коридора, шли их спальня. Будуары, маленькая круглая гостиная, вся утопавшая в коврах и полусвете. Их интимный хоум, куда они не допускали никого из чужих. «Вот я и отогрелась. Как хорошо! Вы знаете...» Она мило улыбнулась и опустила глаза, показав ему два ряда длинных пушистых ресниц. «Я с утра ничего не ела». Он вскочил с места. «У меня люди отпущены сегодня. Ведь я по-холостому...» «Сейчас все, что найду». Он быстро вышел. Она следила за его шагами. Как ей хотелось бы бежать за ним, как прежде. Туда, в их столовую. Вот хлопнули дверцы комнатного шкафа ледника. Он достает, видимо, приготовленные еньес. Теперь берет посуду. Вот открыл шкафчик с вином. Как слепой, долгоживший в одной и той же обстановке. Она, по слуху, могла определить каждый его шаг, каждое движение. В волнении она приподнялась, чтобы идти туда, за ним. Ее желанием руководил не голод, но желание скорее войти в обыденную колею прежней жизни. Подойдя к каминному зеркалу, она привычным ловким движением поправила волосы. И, зная, что он еще там, вынула из кармана крошечную пуховку. Провела ею по лицу. Он шел. Она снова опустилась в кресло. Но он шел не за нею, а напротив, нёс ей в руках под нос, уставленный всем, что нашлось дома. Ей не понравилось это, но она только печально улыбнулась и помогла ему поставить все на маленький столик. Иван Сергеевич налил два стакана вина. Евгения Павловна взяла вино и машинально, как человек, привыкший пить его в ресторане, подняла бокал вверх и посмотрела цвет. Затем отпила несколько глотков. Ни этот новый для нее жест, ни манера пить не ускользнули от внимания Полубнева. Откинув кружева рукавов, молодая женщина грациозно резала холодное мясо и ела маленькими кусочками. Она попробовала икры, еще выпила несколько глотков вина. «Я так волнуюсь», — заговорила она, отодвигая от себя прибор, «что не могу есть. Мне так хотелось вот здесь, возле вас, снова съесть кусок хлеба, «Мне казалось это хорошим предзнаменованием», — он улыбнулся. «Как у арабов. У них считается всякий чужой врагом до тех пор, пока не разделил их пищу». «Если бы вы знали, как ваш прием, ваши слова, все, все трогает меня. Я так боялась прийти». «Почему же? Разве вы не подумали, что время излечивает все раны?» Нет. Время наносит раны. Я измучилась, и она вдруг начала рассказывать свою жизнь за эти три года. Это не была любовь, это был какой-то гипноз, кошмар, и притом с ее стороны: свои воля, жажда свободы, страшное желание поиграть с огнем. О, только поиграть! До этого рокового вечера, когда ей пришлось бежать от своего дома, между ними не было ничего. Ничего, кроме флирта. Но когда она поняла, что он обвиняет ее, что ни выхода, ни оправдания нет, она испугалась и бежала к нему. О, как она страдала первое время! Потом она примирилась, не полюбила, о нет. Потом был ребенок, а там пошло охлаждение, горе, смерть малютки, разорение, у него были долги, разлука. И вот она одна и пришла. Все это она говорила гладко, хорошо, местами с чувством, глядя ему в глаза и читая в них искреннее, теплое сожаление. Она ждала слова, но он молчал. Молчал. Молчание длилось долго и становилось мучительным. Слезы теснили ей грудь. Ей становилось душно, а он все молчал. Иван Сергеевич, Ваня, робко, тихо начала она. Он вздрогнул. «Поздно, уже час. Вы сказали, что живете так далеко». Растерянная, испуганная, она встала. «Я думала... Я надеялась... Ведь я говорю вам...» «Да, знаю. Мы, конечно, еще увидимся с вами. Но знаете, за эти два года у меня образовалась чисто старо-холостяцкая привычка. Я всегда в двенадцать часов уже в кровати. По мере того, как он говорил, она бледнела, зрачки ее расширились. Она не знала, как понимать его слова. Что делать теперь? Как держаться? А он уже глядел на нее просто, твердо и держал в руке ее Тальму, которую она сняла, когда села за стол. Она вышла в прихожую, надела пальто. Он отпер входную дверь и все так же машинально, как во сне, она вышла, сказав ему. «До свидания». И слышала, как за нею заперлась дверь. Щелкнул ключ и лязгнул дверной крюк. Иван Сергеевич вошел обратно в кабинет и остановился на пороге. Теперь все случившееся казалось ему сном. Но сон этот подействовал на него благодетельно. Он чувствовал, что кошмар кончен, чары разрушены. Он проснулся. И жизнь живительной, обновляющей струей, входила снова в его потрясенный организм. Два года он страдал невыносимо. Эту женщину судьба вырвала из его рук внезапно, в самый разгар любви и страсти. Если бы она скоропостижно умерла на его руках под его поцелуями, он был бы менее несчастен, менее потрясен. Но потерять ее живую, отдать самому в руки другого — Отказаться сразу от всего, во что верил, проклясть все, чему молился. Это было что-то ужасное, непостижимое. Мозг его был парализован, смысл жизни потерян. Первое время он ждал, что она вернется. Он готов был все простить ей, всему поверить. Он даже стал сомневаться в том поцелуе, который видел. Потом он долго жил слухами о ней, тайными встречами с ней. Вопрос о том, за что, не давал ему покоя. Он ломал себе голову и не мог добиться причины. Иногда ему страшно хотелось пробраться к ней и умолять ее, чтобы она только объяснила ему, от чего она изменила ему, за что. Потому что измены так, безо всякого повода, безумные бравады, мгновенного физического каприза он не мог понять. Затем, когда он узнал о рождении ребенка, Он снова затасковал. Ему казалась измена ее чисто патологическим явлением. Природа в ней требовала удовлетворения материнскому инстинкту. Два года его страстные ласки оставались бесплодны. И она перешла в объятия другого. Потом он надолго потерял ее из виду. И вот теперь она явилась к нему. И в ее глазах позор. В интонации ее голоса он, как в открытой книге, прочел эти два года проведенные ею на свободе. Он понял, что чувство его отболело, рана закрылась, и что она чужая ему. Та мистическая связь, которая хранилась между ним и ею, разлука, вдруг исчезла. Та память страсти, которой горело его тело, ослабла сразу, как только он понял, что преграды больше между ними нет, и что сегодня же, сейчас же, она снова могла бы принадлежать ему как принадлежало другому. Словом, все внезапное, страшное, раздутое потрясенными нервами, связанное страданием ревности и неизжитой еще страсти, вдруг стало простым, пошлым эпизодом из жизни безустойной, цинично смелой женщины. И он понял одно. Простить можно, но забыть нельзя. Машинально он подошел к окну и глядел в него сквозь тяжелую портьеру, Как будто мог что-нибудь разглядеть. Напряженные нервы обострили все его чувства. Ему казалось, что он слышит, как на улице воет и бьется ветер. Как, набрав сырой изморози, бросает ею, как горсти песку, в зеркальные стекла. И вдруг ясно, как наяву, перед ним развернулась перспектива длинной улицы. Ряд тускло сквозь непогоду мерцающих фонарей. И тонкая женская фигура. Высокий каракулевый воротник высоко поднят. Над ним густой узел на светлых волос. И два крыла Меркурия, как бы уносящих эту женщину туда, в беспросветную даль. Жалость страшной боли сжала ему грудь. Зубы стиснулись. И слезы одна за другой покатились на густую бороду. И все-таки всем существом своим он понимал, что не может вернуть ее, как не могут вернуться к нему иллюзия» и Вера 1896 год